Глава 27 Канониса, стоя возле покорежных силовых доспехов, красующихся на почетном месте, ожидала нас в той самой комнате, через которую мы вошли в лабиринт, в окружении личной охраны с числа целестенок. Старшая сестра, что стояла в главе отряда, показалась мне смутно знакомой. Но лишь когда она заговорила со мной, я узнал в ней командира того небольшого подразделения, которые изрубили на куски на Ацараль батерви, и чье фанатичное рвение едва не стоило нам плато. Я, впрочем, ответил на ее приветствие с достаточным радушием, потому как не ясно от чего, но она, кажется, была рада меня видеть, а тактическая ситуация располагала к тому, чтобы радоваться любому человеку в силовых доспехах, готовому встать между мной и тиранидами. «Я вам более чем обязана, комиссар», — сообщила она, и при этом выглядела на удивление смущенной. «Вы напомнили мне о долге, когда собственное тщеславное рвение настолько увлекло меня, что заставило совершенно позабыть о нем. «Это моя работа», — скромно ответствовал я. Но женщина только серьезно кивнула в ответ, очевидно принимая мои слова за чистую монету. «Сам император послал вас, в этом нет сомнения. Оставить храм его без защиты, осажденный нексеносами...» Она вздохнула. «Тяжело было бы исповедоваться в этом, представ перед золотым троном. Будем надеяться, что туда вас не потребует еще долгое время». Ответил я. Галантина, которая до сего момента подчёркнуто игнорировала мое присутствие, оторвалась от разговора с Эмберли и кинула на меня быстрый взгляд. Выражение лица её было самым серьезным. «Никто из сестер не ожидает пережить это сражение», – произнесла она так спокойно, будто говорила о сегодняшней погоде. «Да мы и недостойны остаться в живых. Орден наш стал инструментом самого отвратительного святотатства. Единственное, что мы можем сделать теперь, это пытаться искупить грех и молиться императору, чтобы деяния наши оказались достойны его прощения». Килиан лгал многим людям сообщил я ей на секунду, задумавшись о том, не было ли безумия недавно почившего Инквизитора каким-то образом заразным и не предалось ли Канонисе. «Выследовали его приказом, ни в чем не приступая своей веры. Это лишь усиливает наше вино», – мрачно произнесла Иглантина. «Мы были настолько уверены в пути своем и столь горды тем, что выполняем волю его, что и не подумали молиться о божественном напутствии, которое открыло бы глаза и сердца для правды. Гордыня стала семенем нашего падения». Все это звучало очень похоже на те проповеди, что гарантированно доводили меня до полного ступора всякий раз, когда нас загоняли в церковь с холлы. С тех самых пор я старался держаться подальше от храмов во всех случаях, кроме тех, когда правила этикеты и мое положение в комиссариате делали мое присутствие на какой-нибудь службе совершенно неизбежным. Очевидно, взывать к ее здравому смыслу было бесполезно, так что я не стал тратить дыхание на попытке переубедить канонису. Вместо этого я лишь склонил голову в согласие. И «Император защищает» произнес ясно, отступая в границы привычных солдатских банальностей, и Глантина ответила таким же поклоном, очевидно вдохновленной этим избитым набором слов. «И «Ему придется очень постараться», — мрачно вставила Эмберли. Возвращенная таким образом к насущной ситуации, Глантина кивнула. «Рой уже преодолевает внешние укрепление, сообщила она. «Сестра Боника и её целестинки проводят вас к вашему челноку. После этого наши судьбы будут в руках лишь его, сущего на земле». Она посмотрела на гладкий черный футляр, который находился в левой руке Юргена, в то время как вправый унес лазган, ремень которого был переброшен через плечо, чтобы позволить ему стрелять с бедра и даже с некоторым подобием точности. «Здесь ли та отвратительная вещь, что осквернила нашу цитадель?» «Именно», — подтвердила Эмберли. Эглантина вздохнула. «Слишком на кажется небольшой эта вещь, чтобы принести столь много зла». «Зло совершал Килиан произнёс я, не удержавшись от злобного взгляда в адрес Метея, тащившегося с нами с видом паиньки, в чем ему помогали регулярные подталкивания ганам Земельды. «Не без помощи, конечно. Теперь важно исправить совершенное. «Именно!» Канонисса снова обратила свое внимание к Эмберли. «Как только вы окажетесь в воздухе, мы перегруппируемся и попытаемся удержать Рой, чтобы он не достиг города. Мы будем сдерживать их столько, сколько сможем. В воле Императора этого должно оказаться достаточно». Ответила Эмберли. Молюсь об этом!» и Галентина провела нас обратно по тем широким коридорам, что мы пересекали не далее как час назад, и при этом продолжила обмениваться отрывистыми сообщениями с подчиненными, которые, кажется, теперь сражались на нескольких фронтах. Я прислушивался к своему воксу, но для меня очень немного из того, что удалось услышать, имело какой-то смысл. Взаимное расположение здания монастыря не было мне известно, да и сестры использовали свои собственные протоколы обмена сообщениями и боевой язык, Впрочем, было понятно, что дела у них идут не слишком хорошо. Через некоторое время мы отклонились от того пути, который запомнился мне, обходя стороны принадлежавшие Киллиану гостевые комнаты, и тут мне начали попадаться на глаза первые свидетельства повреждений, обожжённые огнеметами фрески, болтерные дыры в статуях и драпировках, а также несколько тел, оставленных там, где они пали, когда приливы и отливы битвы увели сражавшихся прочь. Глубокие зарубки в керамитовой броне первой из погибших сестер, на чьё тело мы наткнулись, Показались неприятно знакомыми, и я совершенно не удивился, обнаружив остатки нескольких гинокрадов, сваленных в кучу на следующем перекрестке. Кажется, коллективное сознание Роя придерживалось традиционной для него тактики, включающей проникновение в тыл противника организмов-разведчиков, способных подоровать ту оборону, с которой Рою лишь предстояло столкнуться. Так что я покрепче сжал лазерный пистолет и зубной меч, хоть меня и окружило масса черных и серебристых силовых доспехов. «Сюда!» Наконец-то произнесла Иглантина и указала дальше по коридору, на пересечении с которым мы только что вышли. Она обернулась к одной из сестер Целестинок и оценила себя знамением аквилла. «Император да прибудет с тобой, баника! И с вами!» – Отозвалась та. «Пока мы не встретимся снова перед Золотым Троном!» Иглантина запомнилась мне размытым пятном движения, когда она со всей скоростью своих усиленных доспехами мышц стремилась к отдалённому грохоту битвы. На краткий миг я увидел страшные разрушение во внутреннем дворике, куда она направлялась. Широкий коридор, где мы остались, выходил в еще недавно ухоженный сад с широкими лужайками и цветущими живыми изгородями, ныне втоптанными в грязь, сожженными и скаличными челюстями тиранидов, болтерным огнем и с сарисарами сестер. Рот штыка, которым предпочитают пользоваться в Адапта Понтий! Передала повоксу Эмберли. Нам требуется эвакуация и быстро! Уже блеска, отозвался наш пилот, и я ощутил слабый проблеск надежды. «Примерно в 600 сотнях метров от вас есть внутренний двор, до которого еще не добрались тираниды. Большая мозаика на стене!» «Я знаю, о чем вы говорите!» Заверила его баника, и мы бегом рванули за ней, удаляясь от битвы, хотя некоторые из сестер в нашем охранении были явно разочарованы тем, что не могут последовать за своей канонисой в пасть смерти. В данном случае вполне буквальным образом. «Отлично!» Эмберли снова переключилась на локс-пилота продолжая отслеживать наше местоположение на случай, если нам потребуется отклониться от прямого маршрута». И пришлось перепрыгнуть через еще одну павшую сестру битвы, у которой отсутствовала большая часть тела. «Есть признаки, что враг уже проник в здание». «Держу вас на успехе!» — заверил ее Понтий, что по мне было весьма неплохо. Мы как раз проходили через очередной крытый портик, когда на нас бросилась целая свора генокрадов, беззвучно вытекшая из полумрака часовни. Это было само по себе устрашающе но кроме того, возвышаясь над ними гибельным силуэтом, их сопровождал повелитель выводка, который, растопырив похожие на косы когти, надвигался на нас во главе своего мерзкого потомства. «Бегите!» — я рявкнула Баника, а сестры дали первый залп из болтеров, выкашивая передний ряд противника. Меня поторопливать не было нужды, потому как я-то сразу сорвался в голоб, стремясь к единственному оставшемуся выходу. «Мы удержим их здесь!» «Ненадолго», — подумал я, потому что врагов было слишком много. Эмберли, очевидно, разделила мое мнение, поскольку бросилась бежать к открытой двери и прямоугольнику синего неба за ней столь же отчаянно. Земельда замешкалась, чтобы выпалить разок по надвигающейся орде, и Пелтон на секунду, отделившись от нас, вернулся и схватил ее за руку, побуждая снова бежать. И пока их внимание таким образом оказалось отвлечено, Метей использовал представившуюся возможность для побега, припустив прочь со скоростью, которая оказалась буквально шеломительной. «Я полагаю, что ноги у него были аугментическими», потому как он умудрился обогнать даже меня, что не слишком-то легко сделать в тех случаях, когда мне приходится спасать свою жизнь. «Во имя Императора!» — выкрикнула Бонико, размахивая цепным мечом и бросаясь вперед, чтобы в рукопашную сразиться с патриархом. К моему изумлению, ей даже удалось ранить тварь, заставив отшатнуться, но ее соперник тут же пришел в себя и просто отмел сестру в сторону ударом когтей, вскрывшим ее броню. Прежде чем он покончил с нею, еще одна сестра окатила тварь струю из огнемета выкосив добрую часть его более мелких сородичей и заставив тирана отшатнуться от намеченной жертвы. Конец этого боя мне увидеть не удалось, поскольку я наконец-то достиг дверного проема, который вел во внутренний двор с мозаикой, именно той, которую приметил с воздуха Понтий, и благословение Императору «Наша Аквила уже была там». Челнок завис в нескольких метрах над землей, забывая двигателями, что перекрыло крики целестинок, умирающих страшной смертью за нашими спинами. Я был настолько сосредоточен на спасении, которое обещал медленно опускающийся посадочный пандус, что даже не заметил новой напасти, угрожавшей нам, пока буквально из ниоткуда на нас не спикировала Гаргулья, чтобы подхватить Метея и унести его с собой. Техножрец медленно поднимался вместе с тварью в воздух, отчаянно извиваясь в её когтях, пока Таня оторвала ему голову от плеч, забрызгав мозаику кровью и смазкой. Сочтя, что в добыче слишком много органики... Корлутая нечисть развернулась в поисках свежей добычи, и к своему ужасу я понял, что вижу целую стаю этих злобных созданий, перелетающих через стену и направляющихся прямиком к нам. Если бы у них в распоряжении были телоточцы, то, вне всякого сомнения, все закончилось бы за считанные секунды. Но эти, кажется, были выведены для ближнего боя и использовали для расправы с врагом только когти и челюсти. «Мне удалось единственным выстрелом из лазерного пистолета вывести из строя ту тварь, что утащила Митея, да и Эмберли, открыв пальбу из Лазгана, прикончил еще одну. «Пелтон, уводите Юргена на борт!» – приказал Инквизитор. «Мы вас прикраем! И даже тогда именно ко мне мой помощник повернулся, ожидая подтверждения приказа. «Мы сразу за вами!» – заверил я его со всей убежденностью, которую только мог найти в себе. Спорить с Эмберли было бесполезно и в лучшие времена, а в текущих обстоятельствах и просто самоубийственно. Мне приходилось просто верить, что она знает, что делает, и когда артефакт окажется в безопасности, нам будет позволено последовать за ним. Поля из оружия, Пелтон и до начали пробиваться к Пандусу, подруги сбив не меньше южно-летающих кошмаров, в то время как Эмберли, семён и я отличились, уничтожив более двух десятков из числа тех, что еще оставались в воздухе за нами. Каин может и несколько преувеличивать, но мои собственные воспоминания об этом столкновении слишком отрывочны, чтобы сказать об этом уверенно.